Пришла весна, а бывший король, так и не к сонму мертвецов и не нашедший упокоение под могильной плитой, продолжал непрекаяно слоняться по замку, тщетно пытаясь вырваться из цепких лап древних стен. С другими привидениями замка он старался не пересекаться. Кампот был еще куда не шло, хотя и мог утомить своим занудством. Однако, еще издали завидев близнецов, Веренс немедленно делал ноги. Близнецы, держа друг друга за ручки, ковыляли на своих пухленьких ножках по полночным анфиладам замка, бесплотностью крошечных телец служа напоминанием преступлению, которое своим злодейством выделялось даже на жутковатом фоне общей практики короля убийства. Также в замке жил Тураглодит неугомонный, чахлого вида пещерный житель в самой настоящей набедренной повязке, над могильным курганом которого, по недоразумению, был возведён ланкар. И это ещё не говоря об истошно визжащей даме, которая любила с грохотом носиться на своей колеснице по прачечной. В один прекрасный день, презрев все увещевания кампота, ведомый запахами стряпни, Веренс оказался в просторном, жарком сводчатом каменном мешке, который служил замку и скотобойней, и кухне одновременно. Забавно. Он ведь с самого детства так ни разу и не спускался сюда. Король и его кухня, хоть и решают одну общую задачу, предпочитают не соприкасаться друг с другом без крайней необходимости. Между тем, кухня кишмя кишела привидениями. Но личина у этих привидений была не гуманоидная, даже не протогуманоидная. Здесь были олени и валы, кролики и фазаны, ропатки и свиньи мелькали даже некие каплевидные образования, в которых небес со дрогания можно было угадать призраков устриц Все местные призраки существовали в столь густом и тестом скоплении, что контуры их сливались друг с другом, превращая кухню в беззвучное кошмарное наваждение, составленное из распывчатых зубов клыков, кусков меха рогов и прочего. Веренца тут же заметили, отреагировав на его появление чудным курлыканьем, разнёсшимся скверным металлическим схлипом. Сквозь толщи нагромождения призраков с беспечным видом шастали повара, занятые приготовлением вегетарианской колбасы. Постояв минуту с раздвинутым ртом, Верин сбросился вон из кухни. В тот миг он ещё не раз посетовал на то, что лишён настоящего пищеварительного тракта, не может сунуть пару пальцев в рот и высвободит всё, что было пожрано за последние сорок лет. Чаще всего он искал утешение в конюшне, в двери которой, жалобно скуля, скреблись его любимые охотничьи псы. Эти весьма тягостно переносили его невидимое, но почти осязаемое присутствие. Но сейчас он скитался. Какой лютой ненависти успеваешь проникнуться к этому словцу? По длинной галереи из пыльных тёмных ниш которой на него глазели давным-давно скончавшиеся предки. К предкам он относился бы терпимее, если бы голоса доброй половины из них ежедневно не мучили его слух. Веренс пришёл к выводу, что отныне его существование будет подчинено двум целям. Первая заключалась в том, чтобы как можно быстрее выбраться из стен замка и заняться поисками сына. Вторая — воздать герцогу по заслугам. После некоторого раздумья он забраковал убийство как способ отомщения. Вечность в обществе хихикующего идиота способна привнести весьма изощрённые муки существования и без того несчастного призрака. Раздумывая над своим положением, Веренс присел на лавочку под ликом королевы Бимери 670-722 года, чей немного чопорный, но в меру миловидный облик, возможно, и смог бы отогреть ему душу. Не повстречай королеву Давича во время её ежеутреннего внутристенного мациона. Сам Веренс избегал ходить сквозь стены. Даже у призрака должно быть достоинство. Вдруг он почувствовал на себе чей-то взгляд. Веренс закрутил головой. У ближайшей дверцы был обнаружен кот, пристально щурящийся на Веренца. Тело его, усыпанное серыми крапинами, поражало своей величиной или, вернее, необъятностью. Кот был покрыт такой паутиной всевозможных рубцов и царапин, что напоминал огромные и гадкие кулачище, там и сям обляпанные клочьями меха. пары продырявленных пней зияли слуховые отверстия. Единственный глаз служил жёлтым фонарём, проливающим на мир первобытную злобность. А хвост, покуда кот таращился на короля, петлял и скручивался чехардой вопросительных знаков. Прослышав о том, что в покоях герцогини Флем прижилась миниатюрная блондинистая кошечка, Гариба отправился с визитом в замок, дабы засвидетельствовать красотке свое искреннее расположение. Веренс никогда прежде не видывал животного со столь ярко выраженными чертами от пятого каторжника. Он даже не шевельнулся, когда кот, в развалочку приблизившись, принялся тереться о его колени, мурлыча при этом, что средние руки водопад. «Но полно, полно!» — смущённо произнёс король. Он опустил руку и попытался пощекотать за двумя обгрызенными колочками плоти, заменявшими коту уши. Как приятно познакомиться с существом, которое, не будучи привидением, способно видеть его. Кроме того, грибо, как сразу почувствовал король, был котом, отмеченным редчайшими дарованиями. Обитатели замка из числа кошачьих делились на две категории. К первой относились изнеженные любимцы хозяев. Ко второй — плоскоухие завсегдотайи кухни или конюшни, постепенно обретающие черты сходства с теми самыми грызунами, на которых зиждилось их существование. Меж тем, явившийся веренцу кот был и хозяином, и животным в одном лице. Разумеется, Такое впечатление может возникнуть после общения с любым котом. Однако в данном случае это была не та псевдоумудрённость, которая свойственна многим животным. Гриба излучал в самом делешнюю, живую мысль, причём самой высокой пробы. А также от него шёл запах. Такой запах способен снести стену или заставить воскреснуть дохлую лисицу. Данный кот недвусмысленно свидетельствовали о ремесле особое, в доме которой он обретался. Король предпринял попытку присесть, но тут же почувствовал, что колени его мягко утопли в каменных плитах. Опомнившись, он заставил себя выпрямиться. Как только человек, очутившийся в тонких мирах, начинает обрастать привычками старожилов, беспрестанно напоминал себе Веренс, он раз и навсегда лишается надежды на спасение. Смерть говорил о близких родственниках и подданных, расположенных духовидению, но и тех, и других в замке было не густо. Герцог, хотя и подпадал под первое определение, был настолько поглощен собственными треволнениями, что духовидением не перещагарял бы и качан капусты. Во вторую категорию входили повар и шут. Однако повар дни и ночи напролёт горевал в своей кладовке, оплакивая участь профессионала, которому власть запретила подавать к столу что-либо кровянистие пастернака, тогда как шут превратился в такой тугой комок нервов, что король вынужден был отказаться от попыток обратить на себя его внимание. Но оставались ещё ведьмы. Если уж ведьма не обладает духовидением, тогда он, король Веренс, просто порыв ветра. Стало быть, ему необходимо заполучить распоряжение ведьму. И потом... У короля созрел план. Хотя лучше сказать иначе. У короля созрел план с большой буквы. Дни и ночи проводил он в размышлениях. Да и мог ли он подыскать себе другое занятие? Смерть здесь был целиком и полностью прав. Мысль — единственное достояние призрака. И, хотя раньше Веренс не особенно увлекался всякого рода размышлениями, отсутствие телесного материала и, следовательно, Всяких запросов научила короля находить удовольствие в мозговых процессах. Раньше способность веренства строить планы исчерпывалась последовательностью «вось следим, накроем, забьем». Тогда как сейчас... Сейчас, лоснясь и потягиваясь, перед монархом сидело последнее, недостающее звено плана. «Кис-кис-киса», — промямил король в ответ на что гриба буквально протаранил его взглядом жёлтого ока. «Ладно, ладно», кис — кис-кис-кот, поспешно исправился Веренс, попятившись и выразительно размахивая руками. С минуту ему казалось, что кот не внемлет мольбам, но затем, к величайшему облегчению короля, гриба приподнялся, зевнул и поковылял в указанном направлении. В сущности, кот не так часто за свою жизнь встречался с привидениями, и потому решил снизойти до ужимок высокого бородатого существа с просвечивающими насквозь лесами. Король провёл гриба по пыльному ответвлению коридора и заманил в чулан, забитый потрёпанными гобеленами и очередными портретами усопших предков. Гриба внимательно осмотрел помещение и, усевшись посреди чулана, выжидающий уставился на нового знакомого. «О, мышей здесь множество!» – заверил Веренс. Ты ещё спасибо скажешь. Окно разбито, поэтому в дождевой воде недостатка не будет. И спать ты можешь на гобеленах. В общем, я пошёл». И король направился к выходу. Успех следующей части плана закладывался в течение всех предшествующих месяцев. До кончины Веренс весьма усердно следил за своим телом, а после неё с не чанием взялся за поддержание его прижизненного великолепия. Проще всего было махнуть на всё рукой. В замке было полным-полно привидений, которые довели себя до состояния желеобразной массы. Но Веренс, подчинив себя железной самодисциплине, ежедневно загружал тело работой. Вернее, загружал голову мыслями о работе тела. И увил его, наконец, прозрачными мускулами. Месяцами качая эктоплазму, Он привёл собственное несуществующее тело в сногсшибательное состояние. Затем он приступил к практическим занятиям. Начал с малого. Пробовал поднять пылинку. И чуть не помер от тяжести, фигурально выражаясь. Однако Веренс не сдавался и вскоре уже мог жонглировать песчинками. Затем настал черёд сушёных горошин. Он пока так и не отваживался волю покуролесить на кухне, зато развлекал себя тем, что подсыпал по лишней щепотке соли в каждое блюдо, подаваемое к столу флема, пока вдруг не устыдился собственного поведения. Даже дурностай не заслуживает смерти от отравления. Одним словом, наступил ответственный момент. Приложившись к дверной створке, он каждым микрограммом своего существа заклинал себя утяжелиться. С кончика носа сорвалась капля псевдопота, но улетучилась прежде, чем долетела до пола. Гриба с любопытством наблюдал за тем, как на руке привидения, подобно спаривающимся футбольным мячам, взбугриваются мускулы. Дверь дёрнулась, скрипнула, обрела ускорение, и гулко стукнулась о косяк. Брякнув, крючок упал на место. «Ну вот, теперь он тут долго сидеть будет» пробурчал подносференс Сам король никогда не сможет поднять крючок Однако ведьма наверняка заявится сюда за своим котиком и тогда